Глава семнадцатая. Спасение и погоня. «Они живые!» – ужаснулась Мартина. «Эти чудища в банках!» «Но кто это?» – спросила Ирина, недоумевая. «Доктор шлаг говорил что-то о клонах», – вспомнил Афанасий. «Клоны, созданные из биомассы, которые очень быстро растут и формируются». Он двинулся вдоль ряда высоких колб, соединенных с большой цистерной. Вблизи стали видны обнаженные тела, находящиеся внутри светящегося геля. Их опутывали целые жгуты трубок и кабелей. Провода соединяли все колбы между собой. От каждого постамента по полу тянулся толстый кабель. Афанасий двинулся к месту пересечения всех этих кабелей и трубок и вдруг увидел под самым видеоэкраном большой саркофаг, напоминающий холодильник со стеклянной крышкой. Пытаясь унять внезапно охватившую его дрожь, он приблизился к ящику и протер рукой заиндивевшее стекло. В саркофаге, залитый светящимся голубым гелем, лежал обнаженный Кеша. Его тело также опутывали трубки и провода, на груди были закреплены специальные датчики приборов, следящих за его дыханием и сердцебиением. «Кеша!» — потрясенно воскликнул Афанасий. Он постучал по стеклу костяшками пальцев. Кеша вздрогнул и широко распахнул глаза. Его лицо покрывала кислородная маска, поэтому закричать он не мог. Афанасий схватился за массивную ручку и откинул крышку холодильника. Он увидел, что руки и ноги Иннокентия прикованы к стенкам саркофага блестящими стальными браслетами. «Помогите мне!» — попросил Афанасий. «Нужно его приподнять!» «Сунуть руки в эту гадость?» — скривилась Мартина. «Нет уж, спасибо. Потом не отмоемся». Ирина с готовностью подошла к саркофагу. Вдвоем с Афанасием они погрузили руки в светящийся гель, оказавшийся просто ледяной температуры. Подхватили Кешу под плечи и помогли ему сесть. Как только голова дяди показалась на поверхности, Афанасий снял с него кислородную маску. «Афанас!» – дрожа выдохнул Кеша. У него зуб на зуб не попадал от холода. «Как же я рад тебя видеть! Ты не представляешь, что со мной делали эти маньяки! Освободите меня скорее, пока я тут окончательно не заледенел!» «Ищите ключи от кандалов!» — воскликнул Афанасий. «Думаешь, они специально для тебя оставили их на самом видном месте?» — осведомилась Мартина. Но они с смотрели все столы лаборатории. Ключей от кандалов поблизости действительно не оказалось. «Придется импровизировать!» вздохнула Ирина и вытащила из кармана набор миниатюрных отмычек. «Откуда у тебя это?» – удивился Афанасий. «Общение с твоей приятельницей Айгуль принесло свои плоды», – ответила Ирина. «Ваши бандитские наклонности не перестают меня удивлять», – заявил Сёма. «И пугать. Олегу Аскерову это точно не понравится». «Кому?» – не понял трясущийся Кеша. «У Анастасии, кажется, появился друг». — нехотя проговорил Афанасий. — Он глава местной службы безопасности. — Все равно ничего не понял, — признался Кеша. — Поговорим об этом позже. Сейчас я как-то туго со соображаю. Плющ снова погрузила руки в гель и вставила отмычку в замок кандалов. Вскоре наручники были сняты. Кеша выбрался из ящика, дрожа от холода, поскользнулся и тут же рухнул на пол. Полупрозрачный гель стекал с него, будто вода стающего снеговика. Афанасий огляделся. На спинке одного из стульев висел белый лабораторный халат. Он протянул его Кеше. Тот тем временем пытался стереть с себя остатки геля, который светящимися сгустками шлепался на пол и тут же испарялся. Халат доктора Шлага оказался коротковат. Кеша он едва доставал до коленей. Дядя застегнул его на все пуговицы, закатал рукава до локтей и оглядел себя. «Как школьница в выпускном платьице!» – посетовал он. Все покатились со смеху. «Они меня всего иголками и грустно признался Кеша. «У меня за всю жизнь столько крови на анализы не брали». «Но зачем?» недоумевал Афанасий. «Если бы я знал, на мои вопросы они не отвечали. А теперь давайте сообщим в полицию, да поскорее уберемся отсюда. Мне еще нужно в музей успеть». «Какой музей?» воскликнул Сема. «Ты хоть знаешь, где мы находимся?» «Где?» «На Симплеяде». Кеша запнулся босой ногой об растянутый на полу кабель и охнул от боли. «Что? На Симплеяде?» – взвелся он. «Зачем они привезли меня сюда? И что вы здесь делаете в таком случае?» «Мама прилетела на конгресс ученых и взяла нас с собой. Пока они там заседают в залах, мы искали тебя. Мы находимся в подземелье под отелем, в котором остановились «О -о -о – только и смог произнести Кеша. Он уже начал потихоньку согреваться и дрожал не так сильно. «Но я по-прежнему ничего не понимаю». «Как и мы», — сказал Афанасий. «Происходит что-то странное, и мне это не нравится. Тем более, что в деле замешаны Мурена, Полина Геббельс и последователи». Кеша снова побледнел. «Час от часу не легче», — растерянно произнес он. «Тогда ведите меня в свой номер. Мне нужно принять душ и подумать, что делать дальше. Радует лишь, что мы не на земле, и полиция меня больше не ищет». «А что это за колбы?» «Профессор Шлак говорил что-то о клонах», — сказал Сёма. «А раз ты здесь, да еще лежал в главном ящике, мне кажется, они клонировали тебя». «Ого!» — воскликнула Мартина. «А ведь верно! Как я сама об этом не подумала! Похоже, во всех этих пробирках сидят клоны твоего дяди!» Она изумленно взглянула на Афанасия. Слепленные из этой бурлящей биомассы. «Что?» — слабым голосом спросил Кеша и слегка покачнулся. Казалось, он сейчас грохнется в обморок. «Хотите сказать, что это я? Во всех этих камерах?» Он двинулся к ближайшей колбе, шлепая босыми ногами по каменным плитам. Афанасий не знал, что сказать. Все происходящее казалось ему каким-то нереальным. В этот момент откуда-то сверху раздался жуткий грохот. Все вскинули головы к высокому потолку. В паре метров от них на пол посыпались огромные камни и куски бетона. Рухнуло несколько стальных труб. А затем в зал опустился летающий флиппер со стеклянным куполом вместо крыши, в котором сидели кефир, гаврош и рикошет. Флиппер врезался в видеоэкран и разнес его вдребезги «Еноты?» – потрясенно воскликнул Кеша. Казалось, он сейчас и в самом деле свалится без сознания. Столько потрясений разом на него обрушилось. Мартина тоже лишилась дара речи, чему Афанасий был очень рад. Она ведь еще не видела кефира, гавроша и рикошета. «Вот вы где!» — крикнул гаврош. «А мы решили, что вы идете за нами на поиски Мурены». «Мы и шли, да только, похоже, разминулись», — ответил Сема. «Это уже неважно Мы тут потревожили кое-кого», — сказал рикошет. «Так что лучше нам всем прямо сейчас свалить отсюда! Запрыгивайте!» Стеклянный купол флиппера откинулся назад. Позади енотов оказалось несколько свободных мест. «Какого черта здесь происходит?» – воскликнул Кеша. «Слишком долго объяснять медсестричка!» – ответил ему Кефир. «А потому залезай и молчи!» И тут следом за флиппером енотов с потолка пещеры грохнулось нечто невообразимое. Блестящее, бесформенное, с расставленными во все стороны конечностями. Афанасий не сразу понял, что видит перед собой гигантского роботизированного паука с длинными и мощными суставчатыми ногами. Робот был оснащен лазерными пушками, радарами и локаторами. В его головной части под стеклянным колпаком сидела Мурена Амбассадорская. На ее коленях заливисто тявкала белая баллонка. «Проклятые лазутчики!» — завопила бандитка. — Думали, я не замечу вашу слежку. Сейчас вы пожалеете о том, что появились на свет. Паук присел на своих ногах и выстрелил лазерным лучом, взорвав пол в паре метров от компании Афанасия. Все, не сговариваясь, бросились к катеру енотов и запрыгнули в него. Флиппер, мгновенно потяжелев, рухнул на пол, но затем снова поднялся в воздух. Правда, теперь не на такую высоту, как прежде. Стеклянный купол сомкнулся над головами беглецов. Робот-паук схватил передними клешнями огромную каменную глыбу и метнул ее во флиппер. Рикошет, сидевший за рычагами управления, ударил по приборной панели. Флиппер резко нырнул в сторону, и глыба пролетела мимо. Подскакивая и кувыркаясь, она врезалась в каменную колонну и свалила ее, словно сухое дерево. Флиппер пересек зал, проскользнул в один из проходов и быстро полетел по темному коридору. Робот-паук помчался за ним следом. Лаборатория быстро исчезла где-то позади. «Хватит с меня на сегодня приключений!» — крикнул семён «Я, может, и скучал раньше, но не до такой же степени!» «Как круто!» — восхищенно произнесла Мартина. «Опять мы во что-то влезли!» Кеша с удрученным видом закрыл рукой лицо. Паук выстрелил снова, и флиппер заметался между массивными колоннами подземного коридора, несколько раз крутанувшись вокруг своей оси. Ребята испуганно завопили, еноты зажали уши лапами. «Прекратите орать!» — заявил рикошет. «Вы нас нервируете!» «Да неужели!» — подбоченила Ирина. «Это вы втравили нас в неприятности! Откуда взялся этот железный паук?» «Это одно из изобретений профессора Шлага», — пояснил Кефир. Мы следили за Муреной, прицепив к ней особый датчик. Она привела нас в какое-то подземелье, где стояли три подобных бурильных паука. Пока мы решали, что предпринять, она забралась в одного из них и задала нам жару. Хорошо, что этот флиппер под руку подвернулся, когда она проломила стену в соседний ангар. «Что?» – завопила Мартина. «Да вы решили нам весь отель разнести? А давайте выкинем эту крикунью из флиппера», – предложил Гаврош. «Она мне надоела». Мартина тут же примолкла. «Вам следовало соблюдать осторожность», — сказал Афанасий. «Мурена очень хитра. Не мудрено, что она вас вычислила». «Мы никогда не пасуем перед опасностью», — сказал рикошет и резко дернул на себя рычаг управления. Флиппер увернулся от еще одной летящей каменной глыбы. «Пристегните покрепче ваши уши. Вас ждет самая наикрутейшая поездка в вашей жизни». «Поворот!» — крикнул ему Кефир. Флиппер резко метнулся влево, едва вписавшись в поворот коридора. Мимо со скоростью света проносились строительные леса, каменные колонны и балки. Прожектора флиппера то и дело выхватывали из темноты каменные статуи ужасного вида, изображающие ящериц в длинных плащах, высокие колонны, покрытые иероглифами. Маленький катер едва успевал лавировать между этими препятствиями. Паук Мурены Амбассадорской преследовал их по пятам. Он несся за беглецами гигантскими скачками, быстро перебирая суставчатыми ногами. Робот прыгал по стенам, перелетал через обрушенные колонны, не отставая ни на шаг. Он снова выстрелил, и флиппер содрогнулся от мощного удара. У Афанасия даже зубы клацнули. «Еще один такой скачок, и меня стошнит!» — предупредил Сёма. «Вы все в большой опасности!» «Тогда я точно выкину тебя за борт!» — пообещала ему Мартина. На мне новое платье, и лучше тебе не знать, сколько оно стоит. Думаю, ты до такой суммы даже считать не умеешь». Робот снес лазерным лучом еще одну колонну, и она с грохотом обрушилась поперек коридора. Флиппер резко взмыл вверх и перелетел через нее. Еноты восторженно заулюлюкали. Внезапно паук возник прямо перед ними. Видно, Мурена обнаружила в подземелье какой-то тайный проход и срезала путь. Флиппер резко метнулся в боковое ответвление тоннеля, едва не врезавшись в еще одну статую. Афанасий не успел ее толком разглядеть, понял лишь, что это еще одна гигантская ящерица с шипами вокруг головы. Флиппер понесся по коридору, который начал постепенно уходить вверх. Секунду спустя паук снова преградил им путь, появившись из темноты. Гаврош резко развернул флиппер, и тот заскользил по воздуху боком. Обогнув паука, они устремились в очередной тоннель. Робот развернулся и выстрелил им вдогонку.